Машины служб спасения все еще продолжали забывать, но спасать больше было некого. Уцелевшие здания можно было сосчитать по пальцам, а большинство либо превратились в руины, либо стояли с обвалившимися фасадами, демонстрируя исковерканное содержимое комнат. От жуткого вида трупов, встречавшихся на ее пути, Дурин онемел. Из рана на ее голове сочилась кровь, но боль которую она испытывала, исходила из сердца и нарастала по мере того, как ей встречались все новые семьи, обездольно сжавшиеся возле своих разрушенных домов. И у всех этих несчастных были совершенно одинаковые глаза, мертвые и пустые. На вершине следующего холма возникло свечение. Это был не огонь пожара, а ровный белый свет, и в душе Дорин возродилась у Гаши была надежда. — Это наверняка лагерь армии спасения. Она пошла дальше, желудок у нее свело, и она все ускоряла шаги, повторяя. — Ну, пожалуйста. Перебравшись через опрокинутый автобус, Дорин, наконец, приблизилась к источнику света. На руинах магазина Хоста Воровка пошились грязные, перепачканные сажей мужчины. Они вскрыли ящик с ручными фонариками и передавали их по цепочке. Учитывая то, что вскоре на побережье должна была опуститься ночь, это было весьма ценным приобретением. Дорин подошла поближе. Может, они дадут ей один фонарик? Двое мужчин посмотрели в ее сторону, и она уже хотела обратиться к ним с просьбой о помощи, как вдруг заметила какой-то нехороший блеск в их глазах. Эсиклаз. Дорин остановилась и заметила еще одну странную деталь. Все мужчины были одеты одинаково. Присмотревшись внимательно, она увидела, что на спинах их роб значились номера и слова «Муниципальная тюрьма Калифорнии», «Осужденный», глядя на нее, не ухмылялись. Она повернулась, чтобы кинуться на утек, но наткнулась на одно из бежавших уголовников. Дорин пыталась оттолкнуть его, но он откинул ее руку, а с тем сильно ударил по лицу, отчего она упала на землю. Ослепшая от боли и потрясения, Дорин слышала шарканье ног. Это подошли другие, вырвавшиеся на свободу зэки. — Нет, — простонала она, свернувшись в клубочек. — Оставь ее, — пролаял один из подошедших. — У нас нет времени. Нужно уматывать из этого сраного города, покуда не заявилась национальная гвардия. Его слова были встречены. Недовольна морчанем, однако Дорин снова услышала шарканье ног и поняла, что страшные люди уходят. От пережитого испуга и внезапно нахлынувшего облегчения она заплакала. Главарь бандитов встал прямо над ней. Дорин подняла заплаканное лицо, собираясь поблагодарить его за свое спасение, но застыла от ужаса, увидев ствол пистолета, направленный ей в лицо. — Возьмите побольше патронов, — прорал главарь своим подручным, — и не забудьте походные газовые плитки с баллонами. Затем, даже не взглянув на женщину, он нажал на курок. Дорин услышала сухой треск выстрела. Ее тело отбросило назад, затем мир вокруг нее почернел и перестал существовать. 20 часов 15 минут по Тихоокеанскому поясному времени, 18: часов пятнадцать минут по местному времени, Алиудские острова, Аляска. Приближалась ночь. Джимми по-мо-тук держался за идола с изображением божеств, которым поклонялись его предки. Если раньше идол стоял на вершине ледяного пика, то теперь плыл по морю, покачиваясь на волнах, а Джимми цеплялся за него. Он со всех сил пытался держаться над водой, а волны ровели перекрестнуть через идола, накрывая Джимми с головой. Несколько часов назад, когда волны поднялись доскал ледяного пика, Джимми с помощью походного топорика, позаимствованного из хижины, где они грелись, вырубил идола из бетонного основания. У него было для этого достаточно времени, так как остров тонул на удивление медленно. Когда вода подошла к вершине, Джимми бросил идола в воду, как обычное бревно. Англичане убежали еще раньше, направляясь в сторону порт Ройсона и не слушая предупреждений Джимми о том, что они бегут навстречу смерти. Паника сделала и глухими. Оказавшись в одиночестве... Он бросился в воду и поплыл к качавшемуся на воде идолу, но у утесе остался лишь на нук. Огромный маломут не знал, что делать, и растерянно метался по краю скалы. Джимми не мог сделать ничего, чтобы спасти старого пса, самому бы уцелеть.